«Глава седьмая. Враг моего друга или враг моего врага?» «Во сколько вы оцениваете свою жизнь?» — поинтересовалась улыбашка у Клосса. Старик взглянул на нее подозрительно и оценивающе. «Что вы имеете в виду?» — наконец произнес он. «Именно то, что и сказала. Сколько вы готовы заплатить, чтобы остаться в живых?» «Отдать любые деньги готов». — хмыкнул старик. — Как насчет э, 50 миллионов? Улыбашка сама удивилась собственной наглости. — Диана, если вы намерены взорвать и Харвестер, я вам напомню, что все полученные деньги потратить вам не суждено. Вы погибнете при Костас. В системе появились два крейсера». И мы думаем, что это наемники. Если пираты привлекут их на свою сторону, нам всем конец. Если же мне удастся связаться с ними первый, мне нужно предложить им столько, чтобы они и не думали о других вариантах». «Называйте тридцать миллионов», — сказал старик после нескольких секунд размышлений. При необходимости можете увеличить награду. Главное, не перегните палку, иначе наемники решат, что на станции нечто такое, что стоит гораздо большее. И тогда, разобравшись с пиратами, нам придется защищаться от них. Они не менее жадные, чем то отребье, которое сейчас стреляет по нам. «Корабли ответили», — сообщил оператор связи. «Это наемники. Установить видеосвязь».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 «Но до его прихода нам нужна помощь продержаться. Я готова предложить вам 30 миллионов». «Ого!» — воскликнул кто-то из наемников, явно старший среди них. «Мне нужно обдумать». «Готова поднять сумму контракта до 35 миллионов», — сказала улыбашка. «Решайтесь, и прямо сейчас». «Мы готовы принять контракт, но у вас нет прав его с нами заключать», — ответил наемник. «Сейчас решим!» — улыбашка поставила звонок на паузу и переключилась на канал связи с Клоссе. «Нужно, чтобы вы передали шифрованным каналам данные по мне. Наемники хотят получить подтверждение, что я могу заключить с ними контракт». «Логично. Может, проще мне с ними поговорить». «Начальник СБ не должен быть в курсе. Если наемники выступят на нашей стороне, внезапный удар позволит им нанести серьезный урон пиратам. И, кстати, самим наемникам знать о том, что вы на станции, не стоит. Тогда сброшу данные вам, вы передадите им и подключите меня к разговору. Я подтвержу, что вы имеете право заключать подобные контракты. Главное, не говорите, что вы сами находитесь на атакуемой станции». «Иначе наши новые союзники могут решить взять вас в заложники». Клосс и кивнул. Спустя мгновение на мостике Харвестера вновь раздался голос главного из наемников. «Отлично, мы принимаем контракт. А сейчас мне нужны технические характеристики центральной станции, ее текущее состояние и точные координаты для варп-прыжка». «Нам нужно будет несколько минут, чтобы разработать предварительный план действий и прибыть туда». «Хорошо», — ответила улыбашка, — «информация будет отправлена вам через пару минут. Щиты на станции мощные, даже с учетом имеющихся у противника кораблей. Они легко продержатся еще минимум полтора часа, но все же постарайтесь не затягивать». Конечно, она слукавила. Щиты могли продержаться намного дольше, но зачем об этом знать наемникам? Пусть действуют сейчас, все-таки плату они получили немалую». Улыбашка не собиралась позволять им действовать осторожно. «Взяли деньги, решайте проблему, причем здесь и сейчас». Крейсеры наемников тут же поменяли курс. Они сбросили скорость, однако теперь оба боевых корабля медленно плыли в сторону станции. «Почему они замедлились?» — спросил кто-то на мостике. «Не хотят попасть под сенсоры пиратов», — ответила улыбашка. Изученные знания позволили ей разобраться в том, что именно задумали наемники. «Сейчас они просчитывают данные для варп-прыжка. Они хотят появиться в самой гуще противников?» — хмыкнул старый капитан. Обладая огромным опытом управления Харвестером, он, похоже, мало смыслил в военных кораблях и тактике космических боев. «Это будет забавно. Представляю, как начнут дергаться пираты, когда эти два кошелота возникнут из ниоткуда прямо возле их скорлупок. Этого и не будет!» — мотнула головой улыбашка. «Крейсерам нельзя подпускать к себе такие мелкие корабли. Если хоть у одного найдутся торпеды, на крейсерах можно будет поставить крест». «Да ладно!» — удивился капитан. «Тогда зачем было тратить такие деньжища, чтобы нанять этих... Э, эти фанерные корыта, по недоразумению называемые крейсерами?» Похоже, капитан воспринял ответ улыбашки не совсем правильно, посчитав, что крейсеры наемников не в состоянии справиться с корветами и фрегатами на близкой дистанции. Она имела в виду совсем другое. Уничтожить любого пирата крейсер сможет, однако на это ему потребуется от 10 до 15 секунд. А вот самому пирату нужно всего секунд 30, чтобы выпустить торпеду. Если рядом с крейсером будет пяток пиратов, он их уничтожит. Однако и сам получит торпеду, так как не успеет за отведенные полминуты уничтожить сразу всех. Тем временем крейсеры вошли в зону действия сканеров Харвестера, и улыбашка принялась изучать получаемые данные. Выходило, что крейсеры не идентичны, более того, разных классов. «Возмездие» представлял собой то, что в компьютерных играх на Земле принято называть «танком». Кораблем для танковки. Он обладал мощным щитом и отличной защитой. Не особо мощными, но обладающими колоссальной скорострельностью пушками. Скорее всего, этот крейсер должен появиться неподалеку от станции, и если его навигатор не ошибется с координатами, то в первые же секунды после появления крейсер снесет немало пиратских кораблей. Далее он отсечет пиратов от станции и не позволит приблизиться им ни к ней, ни к себе. Улыбашка сомневалась, что у пиратов найдется корабль с торпедным аппаратом, но на месте наемников предпочла бы перестраховаться. Что касается второго крейсера, то он являлся легким, однако оснащенным дальнобойными пушками. Сама Улыбашка разместила бы его где-нибудь подальше от станции в направлении возможного бегства пиратов. После появления рядом с ними первого крейсера, второй крейсер будет отстреливать врагов на большой дистанции, постепенно ее сокращая и не давая пиратам убежать, заставляя их идти обратно к первому крейсеру. Судя по всему, наемники так и собирались сделать. Первым возле главной станции, как и предполагала Улыбашка, появился тяжелый крейсер возмездия, сразу же зафиксировавший орудия на нескольких пиратских кораблях. Первый залп был страшен, пять суденышек взорвались. Второй зал показался менее эффективным. Однако и он избавил мир от трех пиратских кораблей, не добив еще два. Пираты, стоит отдать им должное, отреагировали молниеносно. Видимо, это уже было у них на уровне инстинктов. Все остальные корабли тут же развернулись и бросились на утек. Лишь один из них ускорился как раз по направлению к возмездию. Улыбашка как в воду глядела, предположив, что среди пиратских кораблей найдется хотя бы один вооруженный торпедным аппаратом. Иных причин направляться к крейсеру у него и не было. Судя по всему, либо торпедный аппарат на корабле был предметом зависти музеев и скорее мог называться древним артефактом, чем корабельным оружием, либо в нем использовались торпеды малого радиуса действия. Тем не менее, кораблик успел подлететь настолько близко, что основные орудия крейсера достать его уже не могли, и теперь наемникам стоило надеяться исключительно на спарки непосредственной обороны, мощности которых с лихвой бы хватило на уничтожение любого самого современного истребителя, но не корабля класса Корвит, и тем более не фрегата, которым и являлась пиратская суденушка, пусть и старая, но оснащенная мощным генератором «Щита». Но план пирата провалился, так как возмездие прикрывал второй крейсер, появившийся в 140 километрах от станции. Выстрел из дальнобойного орудия разнес пиратский фрегат, так и не дав ему запустить торпеду. После такого эффектного и точного попадания второй крейсер, идентифицированный как новое начало, принялся обстреливать тех из пиратов, кто явно собирался систему покинуть. Таковых было трое, и ни одному не удалось уйти. Оставшиеся пиратские корабли, находившиеся между двумя крейсерами словно в ловушке, заметались, пытаясь найти выход, и найти его не смогли. Несколько из них попытались вырваться, но новое начало безжалостно их расстрелял. Часть попытались спрятаться за станцию, за ее массивной тушей, защитив себя от орудий крейсеров, но на возмездии явно были готовы к подобному маневру пиратов. Когда те начали проворачивать этот финт, оказалось, что возмездие одновременно с ними начало движение вокруг станции, и обойти его не получится. Впрочем, часть пиратских кораблей попытались все-таки это сделать, за что и поплатились. «Черт, они так всех уничтожат, а нам нужны пленные!» — проворчала улыбашка. «Срочно вызовите наемников!» В этот раз она решила воспользоваться видеосвязью, и на экране возник мужчина, лет сорока на вид, крупного телосложения, за которым стояла женщина, одетая во все чёрное. Улыбашка сразу догадалась, кем она была. Наверняка псион или очень сильный интуит. «Вы что-то хотели?» – поинтересовался мужчина. Улыбашка сразу заметила, что голос у собеседника не похож на тот, с которым она вела переговоры прежде. «Насколько я понимаю, вы не глава. Могу я поговорить с тем, с кем заключала контракт?» «Он занят», — коротко ответил наемник. «Занят», — удивилась улыбашка. «Чем же может быть занят наемник, когда идет битва?» «Это не ваше дело», — довольно грубо ответил наемник. «Что вы хотели?» «Я хотела попросить захватить пару пиратских кораблей. Нам нужно выяснить, кто стоит за атакой». «Без проблем» ответил наемник и улыбнулся, «за отдельную плату». Улыбашка даже дар речи потеряла от такой наглости, но быстро нашлась. «В таком случае мы захватим пленных сами. Не препятствуйте кораблям нашей СБ в этом». Наемник нахмурился. Явно он не ожидал, что на осажденной станции еще остались готовые к бою корабли, но сдержался от явно рвавшихся наружу едких замечаний, коротко кивнул и отключился. Теперь предстояло как раз заставить ту самую СБ начать делать свою работу. «Господин Клоссе?» «А, Диана, как наши дела?» «Судя по общей картине, хорошо. Наемники гоняют пиратов по всей системе. Но мы с вами не учли один важный момент, когда заключали контракт». «Какой?» — старик нахмурился. «Выяснить, кто именно сделал заказ на атаку нашей станции». Было бы легче, если бы удалось взять пленных. Так прикажите наемникам. Они с радостью, с недовольным лицом ответила улыбашка. И добавила спустя секунду. За отдельную плату. Старик рассмеялся. Ничего другого от наемников я и не ждал. Значит, пленников нам не видать. Или... Или... «Пора бездельникам из СБ начать работать. Прикажите эскадр-командеру выводить корабли из ангаров. Если наемники не хотят поймать для нас пиратов, значит, это следует сделать нам самим». «Конечно», — согласился старик, — «тем более сейчас преимущество на нашей стороне. И можно не бояться, что мои собственные безопасники перейдут на сторону врага». «Если вы им напомните об этом, а еще пообещаете премию тому экипажу, который сможет захватить пиратов, то их работа будет в разы эффективнее», — вкратчиво предложила улыбашка. «Вообще-то я собирался вышвырнуть их после того, как все закончится». «Вышвыривайте», — согласилась улыбашка, — «но те, кто выполнит задачу, докажут, что хоть чего-то, но стоит. Заплатите им обещанную премию и вслед за остальными». Старик рассмеялся. Ха-ха, хорошо, так и сделаем. Как я понимаю, новый начальник СБ уже наводит свои правила и не желает оставлять людей прошлого руководителя структуры. Можно сказать и так, но выгонять и менять абсолютно всех я тоже не намерена. Есть среди них адекватные люди и профессионалы в своем деле. Как скажете, старик пожал плечами и отключился. Когда улыбашка повернулась к тактической карте, практически все уже было кончено. От пиратов осталась едва дюжина кораблей, за которыми устроили настоящую охоту не только крейсеры наемников, но и, наконец-то, появившиеся в космосе корабли б корпорации Судя по всему, им удалось подстрелить один из кораблей. Сначала он сбросил скорость, а затем и вообще практически замер. Его окружили сразу три корвета СБ, и наверняка уже начался абордаж. Улыбашка рассчитывала, что пиратов удастся захватить, особенно офицеров. Что касается потерь среди рядового состава, ей было плевать. Причем плевать как на мертвых пиратов, так и на СБшников. Только сейчас до нее окончательно дошло, что эти сволочи, выпусти их старик, завидев пиратов, тут же перешли бы на их сторону, как пить дать. Если раньше эта мысль мелькала где-то на периферии сознания, то сейчас улыбашка смогла уделить ей время. Эти так называемые «безопасники» не только присоединились бы к пиратам, но еще и начали бы обстреливать станцию, где все еще находились бы их знакомые, друзья, подружки. И ведь ни одного из них это не смутило бы. Во главе всего стояло бы только собственное выживание». Улыбашка осознала, что старик прав. Если она хочет занять должность начальника СБ, нужно сделать сей департамент эффективным. А эффективность в первую очередь зависела от того, кто именно будет в штате. Трусливые и ленивые трутни, как сейчас, или лично подобранные ею люди. Причем Улыбашка уже сейчас осознала, что своих подчиненных нужно будет держать в ежовых рукавицах. Она была слишком молода, чтобы опытные профессионалы воспринимали ее всерьез. Вон тот же наемник презрительно кривил губы, разговаривая с ней. Наверняка прикидывал, чья это куколка, и какой полудурок догадался именно ее выставить в качестве переговорщика с наемниками. Улыбашка запоздала, поняла свою ошибку. С наемниками нужно было начать говорить капитану Харвестера. Возможно, даже сумму за контракт получилось бы серьезно снизить. А так, молодая соплюшка с корочкой и ИО начальника СБ, находившаяся под атакой станции корпорации. Удивительно, что наемники не начали торговаться. Наверняка смогли бы выбить гораздо большую сумму. Но делать этого они не стали. Улыбашка вспомнила, что в первый раз, судя по голосу, говорила с довольно молодым парнем, который бесспорно являлся лидером данной группировки. Быть может, он еще тоже недостаточно опытен. Но у него есть несколько помощников, которые должны были подсказать ему правильное поведение и верную позицию в переговорах. Почему же они не начали торговаться? Единственным логичным ответом на этот вопрос было объяснение, что сами наемники находились в бедственном положении. А ведь действительно, что они забыли в этих богом забытых краях? Рассчитывать здесь на контракты не приходилось, тем более денежные. Хочешь спокойной работы – иди в центральные миры. Ну а если хочешь огромных денег и аналогичного уровня риска, тогда следует забираться еще дальше, на окраину». — Поздравляю вас, Диана! — раздался голос вышедшего на связь старика Клоссе. — Нашим доблестным безопасникам удалось захватить корабль. — Наверное, самый слабый из оставшихся! — усмехнулась она. — Возможно! — пожал плечами старик. — Но то, что именно с этого полуживого корыта выходили на связь со мной, предлагая сдаться, дает шанс на то, что мы захватили, если не адмирала пиратского флота, то приближенного к нему. «Ну что же, как только наемники добьют пиратов, прибуду на станцию, и мы с ним обязательно побеседуем. Буду ждать!» Три корвета службы безопасности, наконец, отошли от побитого и наладан дышащего пиратского корабля. Весь его экипаж, закованный в силовые наручники, сейчас был аккуратно сложен в трюме, и пятеро офицеров СБ внимательно за ними следили. Когда корабли отошли на безопасное расстояние, на месте пиратского судна на долю секунды вспыхнуло рукотворное солнце и тут же погасло. «Эй, уроды!» — сказал один из охранников, следящих за пиратами. «Ваша дробилка, наконец, развалилась! Радуйтесь, вам больше не придется возвращаться в этот летающий гроб!» И он засмеялся, а через мгновение к нему присоединились и четверо его коллег пираты во главе с бывшим капитаном предпочли промолчать.